Глава двадцать Роковое столкновение. Карда Район Хитша. Болотный инкубатор. Едва меня выплюнуло из очередного портала, как я, спасибо крыльям, зависла над булькающей и смердящей жижей. И ни тебе бугорков, поросших мухом, ни тебе камней, валунов или же видимых кусков суши. Вообще ничего, кроме сковряжных деревьев. Это те, которые без листвы, лишь с крючковатыми ветками. А приглядевшись, я заметила впереди еще овальные силуэты, чавкающие и порыкивающие. Радовало только то, что Балум все еще со мной, о чем и напомнил, потерся о мою шею гладкой мордочкой. «Спасибо», — мысленно поблагодарила его я. Его мысленный ответ раздался в моей голове следом. «Мы с тобой». Думать, о ком это он сказал мы, не стало. Ведь впереди все пришло в движение, и чавкующих, порыкивающих звуков стало больше, значительно больше. Ко всему прочему, к ним еще и добавился непередаваемый хруст отдирания чего-то липкого от чего-то клейкого. Котяра среагировал мгновенно, спрыгнув с моих плеч, воспарил и увеличился в размерах. Такого гигантского балума я еще никогда не видела. Вдобавок он воспылал магиями и Я не ошиблась, Ни одной, а двумя. Черная антрацитовая проклятая энергия, как и кислотно-зеленая, неизвестного мне вида, длинными мрачными хлопьями парила над его шерстью, подсвечивая пространство вокруг. Лицо мое, наверняка, вытянулось в немом ужасе от невольно увиденного. Если бы не холодная решимость... Непонятно откуда взявшаяся. Я непременно дала бы деру в тот же миг. Дело в том, что деревья ожили. А еще из их дупел на меня возрились звериные глаза, замерцавшие в темноте над жутким таким оскалом. Даже не так, а щеревшейся пастью. Деревьев-монстров было много. На трех десятках я сбилась со счета и бросила эту глупую затею. А мне лишь занести ногу назад... в непроглядную тьму топий, как одно из чудищ, вальяжно подбирающееся к своей цели, противно забулькало и заквакало, хрустя древесными опилками. Интуиция подсказывала, что это смех. Да только мне от этого не легче. А неприятный вопрос созрел сам собой. Кто из этих существ — мое задание? Или же от меня требуется перебить всех? И ровно после этого, словно в ответ, я услышала шелестящий безжизненный голос в голове. «Приступай». Делать ничего не оставалось, тем более неповоротливые и огромные деревья, хоть и приближались, но делали это медленно, поэтому качали ветвями, подзывая меня к себе. Я же, глядя на свои согнутые пальцы, попыталась припомнить, какой из моих ногтей за что отвечает. Не получилось». Разве что адовы круги и чары от воды глаз. На безымянном и мизинце левой. Поэтому решила поставить эксперимент. Начала с большого пальца левой руки. Ага, в воздухе замерцал огромный световой шар, заставив существ передо мной зашипеть и сощуриться. Кто тут у нас? В тот же миг издалека проскрипело сразу несколько громких голосов, звучащих позади сковряжных деревьев. Даже пугаться не стала. лишь вглядывалась в свои ногти. а, -а, -а человеченкой пахнет!» раздался еще один, более низкий, гораздо менее приятный голос. После этого чавканье и бульканье жижи вокруг зазвучало еще громче. Решила не медлить, перешла к следующему, указательному на левой руке. И вот тут как раз призвала проклятые метательные ножи, воспарившие рядом со мной в воздухе. Схватила один. Руку обожгло болевым спазмом до самого плеча, но я таки запустила им в ближайшее дерево, и оно исчезло, оседая темной трухой прямо в жижу. Внутренние ощущения подсказали не то, это не моя цель. Что ж, запустила оставшиеся сотворенные четыре ножа, немного проредила себе полянку, болезненно щурясь от соприкосновения с проклятой магией. А Балун между тем догрызал уже третье дерево. Вновь посмотрела на ногти. Теперь искренне посочувствовала всем некромантом, понимая, как это все-таки неудобно. Но вот средний палец левый мне пришлось опробовать экстренно. На меня мчалась по воздуху огромная, безобразная призрачная собака. И даже не одна. Призванный щелчком ногтя ураган отбросил от меня стаю, причем досталось и Балуму. Чем он и воспользовался. атакуя когтями трех ближайших. Остальных же, кинувшихся в мою сторону, добила гроза. Заклинание, расположившееся на указательном пальце правой руки. Ага, значит, у меня остался призыв призрачного оружия и еще два неизвестных заклинания из арсенала Мади. Скверно, потому как конца и края я не видела. А когда уже отчаялась было и почти разревелась, расслышала вначале хлопок, глухой. до более знакомый, а потом заметила высоко в воздухе темный силуэт. «Этого не может быть. Это же не Глениус Сигдиваль, нет? Нет, вряд ли. Даже не мечтай, Лея». Противная, тупая, ноющая боль отозвалась в груди, и я поспешила вперед, взлетая над деревьями, чтобы увидеть воочию вновь прибывшего. И что неудивительно, Балум бросил грызть вопящие при этом деревья. устремился следом за мной. Темный силуэт тем временем словно упал камнем вниз, и оттуда, куда он направился, послышался душераздирающий рев, похожий скорее на виск. Мне ничего не оставалось, кроме как лететь на звук, минуя недовольные, тянущиеся ко мне ветки деревьев. Прибыла, и чудом не оглохла, заметив, наконец, внизу ожесточенный бой. Огромные шарообразные растения... Торчащие из болотной жижи целой плантации, то и дело выплевывали наружу каких-то серых человекоподобных существ, лезущих в драку к незнакомцу. Все они с легкостью уходили по топе на своих ластообразных задних лапах, как по твердой земле. А ведьмы, те, которых я видела, метались в воздухе, вокруг мужчины с проклятым копьем, но старались не приближаться. О, еще одна! вскрикнул кто-то снизу. и в мою сторону полетело чёрное облачко заклинания. В одно мгновение передо мной открылось магическое зеркало, загораживая от смертельного удара. Выглянув из-за него, я увидела, как это же облачко выстрелило уже из другого отражения внизу и угодило прямо в безобразную старуху в рваном плаще с паутинкой седых волос на блестящей залысине. Та, остолбенев, мешком свалилась в воду, считанные мгновения погружаясь в трясину. «Ты!» — взревела еще одна из ведьм и атаковала каким-то темным заклинанием незнакомца. А я пришла к неутешительному выводу. «Может быть, это еще один приспешник?» — запоздала, подумалась мне. Поэтому я поспешила присоединиться, пока не пропустила выполнение собственного задания. Быть может, моя цель какая-нибудь из этих? Правда, странно. Если он приспешник, то зачем ему меня спасать?» Балумчик тем временем медлить не стал, юркнул в магическое зеркало и оказался внизу, впереди меня, спускающийся по воздуху. К тому же пришлось еще пару раз увернуться от посланных в мою сторону чар. Ну и я в долгу не осталась. Применила адовые круги, заставляя оцепенеть двоих выплюнутых ранее существ вместо старуху-ведьм. Промазала. А затем... От досады шарахнула молнией по гадким, застывшим на месте существам. Когда же разряды прошили вместо ведьм серокожих уродцев, я почувствовала, что прибыла в нужное место. Правую руку обожгло словно раскаленным железом, и я невольно засучила рукав, чтобы поскорее ее осмотреть. И увидела чуть выше запястья цифру ноль. «Как так?» – удивилась и чуть не пропустила удары в свою сторону – Откинувшейся ко мне кучки серых существ. Незнакомец снова меня спас, загораживая собой и своим разящим во все стороны копьем. Да, вселитесь уже в них и закончим на этом! завопила одна из старух, призывая болотную жижу вздыбиться гигантской волной. Тем самым ведьма загородила себя от нас, на то мы успокоилась, потому как волна нарастать или обрушиваться вниз не стала. Монстры же. клизкие, серые, с крысиными мордами и человекоподобными туловищами, после нового приказа издали душераздирающий вой, больше похожий на писк. И из их гортаний выплыли тусклые серые облачка, обежизненные оболочки тела, попадали в болото, исчезая где-то там, в этой булькающей пучине. Неожиданное осознание заставило стучать зубами от страха. Неужели твиглы Но я быстро взяла себя в руки, когда подумала о помощнике из ректорской в маске, который не подвел и в этот раз. Он остановил время в пространстве передо мной, и духи, вылезшие из тел, застыли на месте. Оболумчик даже успел сцапать одного, и теперь жадно догрызал остатки твигла, как свеженькую рыбешку. Когда он доел одного, я посмотрела на число своих заданий, индикатор по-прежнему показывал ноль. И тогда до меня дошло. Устранять их должна я. Поэтому помощник мой бездействовал, да? Ведь он лишь стоял молча в стороне. Вспомнив же про грозу, сотворенную мной ранее, я поняла еще одно. Стихия не подействует. Оставался лишь вариант с проклятой косой, которой у меня не было. Зато имелись метательные ножи. Ими и воспользовалась. Из первого же попадания почувствовала. как задание засчиталось. В этот раз, правда, не жжение, а покалывание в области запястья подсказало, что я правильно поступаю. Поэтому постаралась призвать как можно больше ножей и стала метать их в застывших твиглов. Точно не знаю, на каком десятке, но рука моя буквально стала отниматься от боли, а слезы непроизвольно потекли из глаз». А я все продолжала и продолжала, и продолжала призывать ножи, помянув нехорошими словами Мади. Хотя, если соприкосновение с проклятой магией всегда такое мучительное, то владение самой настоящей косой или копьем я бы вряд ли осилила. Здесь бесспорно. «Ну что там?» — вякнула ведьма, когда опустила волну, которая поглотила оставшихся трех духов своей булькающей жижей. А я бросила затуманенный слезами взгляд на руку и увидела там цифру девяносто четыре. Ох, открывшееся какое-нибудь пятое дыхание позволило утереть слезы рукавом другой руки и увидеть, как незнакомец вступил в бой с ведьмой, а Балум послушно застыл в сторонке, будто ему кто-то приказал не вмешиваться. Мой умничка-котяра все таки подлетел к тому месту, где раньше я видела троицу оставшихся, сунул вниз лапу и вытащил на поверхность первого. Я же медлить не стала, вновь перезвала отнимающейся рукой, превозмогая боль, проклятые ножи, и бросила один в Твигла. Процедура повторилась еще ровно два раза. Жаль, индикатор показал по завершении всего лишь 97. «Ну же, где взять еще три?» — вскричала я на все болото. «Ну, увы, уродливые шарообразные растения...» выплюнувшие ранее монстров, больше не шевелились. «Не шевелились! Может, их просто нужно растолкать?» Тогда я не сдержалась и вначале применила ураган, после усилила стихию, призванной грозой. Но ничего, кроме полного уничтожения плантации и поднявшегося ядовитого тумана, добиться не смогла. Незнакомец, между тем, наконец поймал болотную ведьму и пронзил ее копьем. Это было последнее, что я успела увидеть, перед тем, как оба скрылись в мутном мареве, поглотившем даже звуки. Но нет, оказалось, призвала его не я. Возможно, потому как подле моей ноги показалось лапище серокожего уродца, едва не цапнув по лодыжке, чтобы утянуть к себе. Лилового цвета щит сработал исправно, как когда-то с Гленом, отбивая атаку монстра. Мне же осталось вновь вооружиться метательным ножом и стрепещущим сердцем, заходящимся от бешеного ритма, в страхе взлететь чуть выше, чтобы успеть среагировать в следующий раз. Вот всего ожидала, но только не крылатого нечто, планирующего на меня с высоты. И снова незнакомец меня спас раньше кота, а Балум еще и не удержался, полоснул того своими когтями, полыхающими проклятой магией. «Нет!» Закричала я на фамильяра. «Мой! Он мой!» Но было уже поздно. Чудище растворилось в воздухе, опадая мелкими черными хлопьями в жижу, из которой в этот самый момент высунула морду еще одно. Или показалось? Нет, все. Терпению моему настал конец, равно как и магии. Из последних сил я призвала ураган, разметав туман в стороны, увидев илисте торфяное болото моему зрению еще и предстал тот самый серый уродец которого я недавно шарахнула грозой с черной меткой на плече от удара да кажется интуиция меня не подвела с такими справится только проклятое оружие чем я и воспользовалась попав в него метательным ножом все он осыпался пеплом на дно а я сделала все что могла Прежде чем глаза мои закрылись, успела увидеть цифру девяносто восемь на своем запястье и новую воронку портала, в которую свалилась, теряя сознание от переутомления. Жаль, как жаль, осталось только двое, и я бы... я...